Часть 4. Глава 1. Уже подали чашки с полосканием. Дамы осторожно вытирали руки. Вокруг стола на минуту наступило молчание. Госпожа Деберле глядела обедавших, чтобы убедиться, все ли кончили, затем молча встала. Гости последовали её примеру. Слышался шум отодвигаемых стульев. Старый господин, сидевший справа от неё, поспешил предложить ей руку. Нет, нет, проговорила она, сама ведя его к двери. Мы будем пить кофе в маленькой гостиной. Гости парами проследовали за ней. Последними шли двое мужчин и две дамы. Они продолжали начатый разговор, не присоединяясь к шествию. Но в маленькой гостиной принуждённость исчезла. И возобновилось царившее за десертом веселье. На большом лакированном подносе, стоявшем на круглом столике, уже был поден кофе. Госпожа Деберль обходила присутствующих с любезностью хозяйки дома, стараясь удовлетворить все вкусы гостей. По правде сказать, больше всех суетилась Полина. Она взялась подчивать мужчин. В гостиной было человек 12, обычное число лиц, приглашаемых читой Деберль к обеду по средам, начиная с декабря. Вечером к 10 часам собиралось много народу. — Господин Дегира, чашку кофе? — сказала Полина, остановясь перед маленьким лысым человечком. — Впрочем, я знаю, вы не пьёте кофе? Тогда рюмочку шартреза? Но, сбившись, она принесла рюмку коньяку, и, улыбаясь с присущей ей самоуверенностью, она обходила приглашённых, глядя им прямо в глаза, непринуждённо волоча за собой длинный шлейф. На ней было роскошное белое платье из индийского кашемира — отделанная лебяжьим пухом с четырёхугольным вырезом на груди. Скорее все мужчины стояли с чашками в руках, выставив подбородки и маленькими глотками пили кофе. Тогда Полина принялась за высокого молодого человека, сына богача Тессо. Она находила, что у него красивое лицо. Элен отказалась от кофе. Она села в стороне с несколько утомлённым видом. На ней было простое, без отделки Чёрное бархатное платье, строгими складками облегавшее её фигуру, в маленькой гостиной курили. Ящики с сигарами стояли близ Helen на подзеркальнике. Подошёл доктор. "Жанна, чувствует себя хорошо?" спросил он, выбирая сигару. "Очень хорошо", отвечала она. "Мы сегодня были в Булонском лесу", она резвилась неудержимо. "Теперь она уже спит, вероятно". Они дружески беседовали, улыбаясь друг к другу с непринужденностью людей, встречающихся ежедневно. Послышался голос госпожи Диберль. «Да вот госпожа Гран-Жан может подтвердить это. Не правда ли? Я вернулась из Трувили около 10 сентября. Шли дожди, пляж был невыносим. Ее окружали три или четыре дамы. Она рассказывала им о своем пребывании на берегу моря. Элен пришлось встать и присоединиться к их группе». Мы провели месяц в Динаре, сообщила госпожа Дешермет. О, прелестная местность, очаровательное общество. Позади виллы был сад спереди терраса, выходившая на море, продолжала госпожа Деберль. Вы знаете, я решила взять с собой своё ландо и кучера. Это гораздо удобнее для прогулок. Госпожа Левассер навестила нас. Да, как-то в воскресенье, сказала та. Мы были в Кабуре, О, вы устроились со всеми удобствами. Немного дорого, кажется. Кстати, перебило, обращаясь к Джульетте, госпожа Бертье. Господин Малиньон так и не научил вас плавать. Элен заметила, что на лице госпожи Диберль промелькнуло выражение замешательства и досады. Уже несколько раз ей казалось, что имя Малиньона, когда его неожиданно произносили перед госпожой Диберль, действовало на неё неприятно. Но молодая женщина уже оправилась. Хорош пловец, воскликнула она. Навряд ли он кого-нибудь научит, что до меня. Я отчаянно боюсь холодной воды. При одном виде купающихся все меня бросает в дрожь. И Анна кокетливо поёжилась, приподняв округлые плечи, как отряхивающаяся мокрая птица. Так это выдумка, спросила госпожа де Гира. Ну, конечно, пори держу, что он же и сочинил это. Он терпеть меня не может с тех пор, как провёл там месяц вместе с нами. Прибывали новые гости. Дамы с цветами в волосах улыбались, округляя руки, кивая головой. Мужчины в фраках со шляпой в руке кланялись, стараясь подыскать любезные фразы. Госпожа де Берль, продолжая беседовать, протягивала кончики пальцев за всегдатаем дома. Многие, не сказав ни слова, кланялись и проходили дальше. Вошла мудмуазель Ареля. Она точас принялась восторгаться платьем Джульетты. То было тёмно-синее платье из тёмного бархата, отделанное фаем. Тогда присутствующие дамы будто впервые разглядели его. О, обворожительно, совершенно обворожительно. Оно было от Воронса. Минут 5 проговорили о нём. Кофе был допит, гости ставили пустые чашки на поднос на подзеркальнике. Только один старый господин никак не мог допить своей чашки, останавливалась после каждого глотка, чтобы поговорить со своей соседкой. Поднималось жаркое благоухание. Аромат кофе сливался с чуть уловимым запахом духов. Вы знаете, что вы меня ничем не угостили, сказал молодой Тисо Полина, рассказывавший ему о каком-то художнике, у которого она побывала с отцом, чтобы посмотреть его картины. Как ничем? Я принесла вам чашку кофе. Нет, мадмозель, уверяю вас. Но я непременно хочу, чтобы вы что-нибудь выпили. Постойте, вот вам шартрез. Госпожа де Берльи едва заметным движением главы подозвала мужа. Доктор, поняв её, открыл дверь в большую гостиную. Все перешли туда, а слуга между тем унёс поднос. В просторной комнате, освещённой ярким белым светом шести ламп и десятисвечной люстры, было прохладно. Перед камином уже сидело полукругом несколько дам. Только двое-трое мужчин стояли среди широко протянувшихся шлейфов. Сквозь открытую дверь гостиной цвета резиды послышался резкий голос Полины, оставшейся вдвоём с молодым Тессо. Раз уж я вам налила рюмку, вы должны её выпить без всяких разговоров. Что мне с ней делать? Пьер убрал поднос. Она появилась на пороге. Ся белая в своём платье, отделанном лебяжьим пухом. С улыбки на румяных губах блеснув зубами, она объявила: "Красавец Малиньон". Рукопожатия и поклоны продолжались. Доктор Деберль встал у двери. Госпожа Деберль, сидевшая среди дам на низком кресле, по минутно вставала с места. Когда вошёл Малиньон, она подчёркнуто отвернулась. Он был одет весьма тщательно, волосы слегка подвиты. Пробор доходил до затылка. Остановившись на пороге, он с легкой гримасой, шикарный, как говорила Полина. Вставил в правый глаз моноколь и окинул взором гостиную. Ничего не говоря, он лениво пожал руку доктору. Потом, подойдя к госпоже Диберль, согнул перед ней высокий стан, стянутый фраком. «А, это вы?» — сказала она так, чтобы ее услышали кругом. «Теперь, оказывается, вы умеете плавать?» Он не понял, но всё-таки ответил, желая блеснуть остроумием. Конечно, однажды я спас станувшую собаку водолаза. Да, мы нашли его ответ очаровательным. Сама госпожа Диберль, казалось, была обезоружена. "Собак так и быть, разрешаю вам", ответила она. "Но ведь вы же отлично знаете, что я ни разу не купалась в трувиле". "А, тот урок плавания, который я дал вам", воскликнул он. "Ну что ж, Разве однажды вечером в вашей столовой я не сказал вам, что если хочешь плавать, нужно двигать ногами и руками? Все дамы рассмеялись. Он был обворажителен. Джульетта пожала плечами. С ним нельзя говорить серьёзно. И она встала, чтобы пойти навстречу новой гостье, талантливой пианистке, которую было у неё в первый раз. Сидя у камина, Элен смотрела и слушала с присущим ей невозмутимым спокойствием. Особенно интересовал ее Малиньон. Она заметила, как искусно он маневрировал, чтобы приблизиться к госпоже Деберль. Эллен слышала позади себя ее реплики. Вдруг голоса изменились. Эллен откинулась назад, чтобы яснее расслышать их. «Почему вы не пришли вчера? Я ждал вас до шести часов», — произнес Малиньон. «Оставьте меня, вы с ума сошли», — прошептала Жульетта. Малиньон к Ортаве повысил голос. «А-а-а!» Вы не верите, что я спас собаку в водолазе? Но мне ведь дали медаль, и я покажу вам её. И он добавил чуть слышно: Вы же обещали мне, вспомните. Вошло целое семейство. Госпожа де Берли рассыпалась в любезностях, а маленький он с моноклем в глазу вновь появился среди дам. Элен сидела, вся побледнев от этих торопливо сказанных, случайно подслушанных ею слов. Они явились для неё ударом грома чем-то неожиданным и чудовищным. Эта женщина, такая счастливая, с таким спокойным, цветущим, халёным лицом, как могла она изменить своему мужу? Да ещё с каким-то маляльёном. Она знала птичий ум Джульетта, знала тот скрытый под цветской любезностью эгоизм, который ограждал её от минутного увлечения и его докучных последствий. Она вдруг вспомнила после полуденные часы в саду, Жульетту нежно улыбающийся и все под поцелуем, которым доктор касался её волос. Ведь они всё же любили друг друга. И необъяснимое чувство охватило её. Гнев против Жульетт, как будто измена коснулась её самой. Она испытывала унижение за Анри. В ней поднималась ревнивая ярость. Волнение Элен так ясно читалось на её лице, что мудмуазель Арелис спросила её: Что с вами? Вам не здороваться, увидев, что Елена одна, старая дева подсела к ней. Она выражала ей живейшую дружбу, очарованная вежливым вниманием, с которым такая серьёзная и красивая молодая женщина часами выслушивала её сплетни. Но Елена ничего не ответила ей. У неё была потребность увидеть Аnare. Сейчас же узнать, что он делает, что с ним. Приподнявшись, она начала искать его глазами. Анри стоя беседовал с каким-то толстым бледным господином. Он казался спокойным и довольным, улыбался своей тонкой улыбкой. Мгновение Элен смотрела на него. Она чувствовала к нему жалость, несколько умолявшую его в её глазах, но в то же время любила его ещё больше, любовь её, в которую теперь вошла смутная мысль о том, что ей следует защитить Анри. У неё было ощущение, ещё очень неясное, что она должна вознаградить его за утраченное счастье. "Но-но", «Ну, ну, говорила вполголоса мадмуазель Ареля. "Весело будет нечего сказать, если сестра госпожи Дегира вздумает петь. Я уже в десятый раз слышу голубков. Она только их и поёт всю эту зиму. Вы знаете, она разошлась с мужем. Посмотрите на этого брюнета там, у двери. Они в самых близких отношениях". Жульетте приходится его принимать, иначе эта дама перестанет бывать у неё. Вот как, сказала Элен. Госпожа де Беррель быстро переходила от группы к группе, прося всех замолчать, чтобы послушать пение сестры госпожи Дагира. Гостиная была полна. Десятка-три дам сидели посредине её, перешёптываясь и смеясь. Две стоя беседовали более громко, с манерной грацией поводя плечами. Пять-шесть мужчин, затерянные среди юбок женщин, держали себя непринужденно, как дома. Пробежало несколько сдержанных «цсссс». Лица стали неподвижными и скучающими. Слышалось только трепетание вееров в горячем воздухе. Сестра госпожи Дегиры пела, но Элен не слушала её. Теперь она смотрела на Малиньона. Он, казалось, наслаждался голубками. Прикидываясь страстным любителям музыки, Возможно ли? Этот молодчик. Они, верные, играли в какую-то опасную игру в трувиле. Подслушанные Элен слова, по-видимому, указывали на то, что Джульетта ещё не сдалась. Нападение казалось близким. Сиди перед ней, маленьёнот, отмечал так тупоумным покачиванием головы. Лицо госпожи де Берль выражало любезное восхищение. Доктор молчал, с вежливым терпением дожидаясь конца романса, чтобы возобновить свой разговор с бледным толстяком. Певица умолкла. Раздались негромкие аплодисменты, затем восторженные возгласы. Прелестно, очаровательно. Красавец Малиньон, подняв поверх дамских причёсок затянутые в перчатки руки, беззвучно аплодировал кончиками пальцев, повторяя: "Браво, браво!" пивучим голосом, выделявшимся среди других. Весь этот энтузиазм тотчас же спал. Лица вновь приняли естественное выражение и заулыбались. Несколько дам встали с места. Снова среди всеобщего облегчения завязались разговоры. Жара усиливалась, туалеты дам под частыми взмахами вееров источали аромат мускуса. Порою среди смутного гула разговоров звенел серебристый смех, головы оборачивались на громко сказанное слово. Джульетта уже трижды ходила в маленькую гостиную, умолять удалившихся туда мужчин не бросать дам на произвол судьбы. Они следовали за ней и через десять минут исчезали снова. «Это невыносимо», — с досадой шептала Жульетта. «Не удается удержать ни одного». Тем временем мадмуазель Ареля называла Элен присутствовавших дам, ведь госпожа Гранжан только один раз была до этого на званом вечере учит Эдиберль. По словам старой девы, здесь собрался весь цвет буржуазии Пасси, все очень богатые люди. Потом, наклонившись, она прибавила «Потом, наклонившись, она прибавила». Это решено. Госпожа де Шерме будет отдаёт свою дочь за того высокого блондина, с которым она полтора года была в связи. уж такая тёща, по крайней мере, будет любить своего зятя. Она перебила себя, очень удивлённая. Смотрите-ка, муж госпожи Левассер беседует с любовником своей жены, а ведь Джульетта поклялась больше не принимать их у вместе. Элен медленно обводила взглядом гостиную. Так, значит, в этом уважающем себя мире, среди этой буржуазии, внешне такой почтенной, не было ни одной женщины, верной своему долгу? Элен с ее провинциальным ригоризмом изумляли эти тайные, но всем известные связи, допускаемые укладом парижской жизни. Она горько смеялась над теми страданиями, которые испытывала, когда Жульетта пожимала ей руку. «Поистине» как она глупа со своей добродетельной щепетильностью. Супружеская измена явилась ей здесь как составная часть буржуазного быта, узаконенное лицемерие с оттенком кокетливо-острой утончённости. Госпожа де Берри как будто помирилась с маляньёном. Теперь эта хорошенькая и изнеженная брюнетка свернувшись клубочком в кресле, смеялась его остротам. Значит, вы не ссоритесь сегодня, спросил доктор, проходя мимо них. Нет, весело отвечала Джульетта. Он говорит слишком много глупостей. Если бы ты знал, какие глупости он нам преподносит, снова зазвучало пение, но добиться тишины оказалось уже труднее. Молодой Тисой и дама весьма зрелых лет, но с детской причёской, пели дуэт из фаворитки. Полина стояла у одной из дверей среди чёрных фраков, смотрела на певца с откровенным восхищением, как смотрят на произведение искусства. Какое прекрасное лицо, вырвалось у неё среди приглушённой фразы акомпанимента, причём так громко, что все слышали. Становилось поздно. В чертах приглашённых уже сквозила усталость. На лицах некоторых дам от трёхчасового сидения на одном и том же кресле застыло выражение бессознательной, но довольной скуки. Между двух музыкальных номеров, прослушанных краешком уха, вновь завязывались разговоры, как будто продолжая переливы рояля, звучные и пустые. Господин Летелье рассказывал, как он ездил в Лион проследить за выполнением одного заказа, партии Шоука. И там увидел, что воды Соне не смешиваются с водами Роне. Это чрезвычайно его поразило. Господин де Гира, важный чиновник судебного ведомства, бронял наставительные фразы о необходимости поставить предел падению нравственности в Париже. Кружок слушателей собрался вокруг одного господина, который был знаком с каким-то китайцем и подробно рассказывал о нём. Две дамы в углу рассказывали друг другу о своей прислуге. В группе женщин, где восседал Маленьон, беседовали о литературе. Госпожа Тисо объявила, что Бальзака невозможно читать. Маленьон не опровергал этого утверждения, ограничившись замечанием, что у Бальзака изредка попадается хорошо написанная страница. Минутку молчания прокричала Полина. Сейчас будут играть. То была пианистка, та самая столь талантливая дама. Все из вежливости обернулись, но среди наступившего молчания послышались басистые голоса мужчин, споривших у маленькой гостиной. Госпожа де Берли казалась была в отчаянии. Она и сил выбивалась, какие ни сносные, прошептала она. Уж если не хотят переходить сюда, пусть остаются там, но пусть молчат, по крайней мере. Она послала к ним Полину, та в восторге побежала выполнять поручение. Вы знаете, господа, сейчас будут играть, сказала она со спокойной девичьей смелостью, остановившись в своём царственно великолепном платье на пороге гостиной. Вас просят помолчать. Она громко произнесла эти слова своим резким голосом. А так как она осталась в гостиной среди мужчин, смеясь и обмениваясь с ними шутками, шум значительно усилился. Спор продолжался, она бойко приводила различные доводы. Госпожа де Берль сидела, как на иголках. К тому же все уже устали от музыки. Слушатели остались холодны. Пианистка Паджавгуба вернулась на своё место, не улыбаясь в ответ на преувеличенные комплименты, в которых хозяйка дома сочла нужным рассыпаться. Элен страдала. Анри, казалось, не замечал её. Он больше не подходил к ней и только иногда улыбался ей издалека. В начале вечера она почувствовала облегчение в виде его благоразумия. Но с тех пор, как она узнала о тех двоих, ей хотелось чего-то другого. Она сама не знала чего какого-нибудь проявления нежности, хотя бы оно даже и скомпрометировало ее. Ее волновало смутное желание, которое сливалось со множеством дурных чувств. Почему он оставался таким равнодушным? Или он больше не любил ее? Конечно, он выжидал удобного времени. Ах, если бы она могла сказать ему все. Открыть ему глаза на недостойное поведение женщины, носящей его имя. И под звуки рояля, бегло чеканившего звонкие пассажи, её баюкала мечта. Анри прогнал Жульетту, и вот Элен живёт с ним, как с мужем, в далёких странах, где говорят на незнакомом языке. Звук голоса заставил её вздрогнуть. «Разве вы не хотите закусить?» — спрашивала Полина. Гостиная была почти пуста. Гости перешли в столовую пить чай. Элен поднялась с трудом. Всё путалось у неё в голове. Ей казалось, что всё это сон, слова, услышанные ею. Близкое падение Джульетта, весь этот буржуазный ад Юльтер, улыбающийся и мирный. Будь это я, Анри, был бы с нею, а не оба уже оставили бы этот дом. Вы не откажетесь от чашки чая. Элен, улыбнувшись, поблагодарила госпожу Диберль, оставившую для неё место за столом. Стол был уставлен тарелками с пирожными и сластями. На плоских вазах симметрично возвышались большая бриошь и два торта. На столе не хватало места. Чайные чашки, попарно разделённые узкими серыми салфетками с длинной бахромой, почти касались друг друга. У стола сидели только дамы. Сняв перчатки, они брали кончиками пальцев печенье и глазированные фрукты, передавали друг другу кувшинчик со сливками и сами бережно наливали из него». Три или четыре дамы сама отвержено угощали мужчин. Те пили чай стоя у стен, принимая всяческие предосторожности, чтобы оградить себя от невольного толчка соседа. Другие, оставшиеся в обеих гостиных, ждали, пока угощение дойдёт до них. То был час торжества для Полины. Разговоры стали громче, раздавался смех и хрустальный звон серебра. Благоухание мускуса сливалось с жарким, густым ароматом чая. Передайте ко мне бриош сказала мадмуазель Арелли, сидевшая рядом с Элен. Все эти сласти это несерьёзно. Она уже опорожнила две тарелки. Затем, с набитым ртом, заявила: Вот и расходиться начинают. Можно будет не стесняться. Действительно, дамы уходили одна за другой, пожав руку госпоже Деберль. Многие мужчины уже незаметно удалились, комнаты пустели. Тогда несколько мужчин в свою очередь подсели к столу. Но мадмуазель Арели прочно сидела на своём месте. Она не отказалась бы от стакана пунша. "Я принесу вам", сказала, вставая Елена. "О, нет, благодарю вас, не трудитесь". Уже в течение нескольких минут Елена наблюдала за мальеньюном. Пожав руку доктору, он теперь стоя на пороге и прощался с Джульеттой. У неё было всё тоже безмятежное лицо, ясные глаза. Глядя на её любезную улыбку, можно было подумать, что он говорит ей комплименты по поводу её вечера. Пока Пьер наливал Элен пунш на подставке у двери, она незаметно сделала несколько шагов вперёд и, спрятавшись за портьерой, прислушалась. Прошу вас, говорил Малиньон. Приходите послезавтра. Я буду ждать вас к 3 часам. Вы никак не можете быть серьёзным, отвечала, смеясь, госпожа Деберль. Что за глупости вы говорите? Но он настаивал. Я буду ждать вас. Приходите послезавтра. Вы знаете куда, тогда она быстро прошептала. Ну хорошо, послезавтра. Малиньон поклонился и исчез. Госпожа Дешармет уходила вместе с госпожой Тиссо. Джульетта весело проводила их до передней, говоря первый самым любезным видом. Я буду у вас послезавтра. У меня уйма визитов в этот день. Элен, вся бледная, стояла неподвижно. Пьер держал перед ней стакан пунша. Машинально взяв стакан, Елена отнесла его мадмуазель Ареле, та уже принялась за глазированные фрукты. "О, вы слишком любезны", воскликнула старая дева. "Я бы подала знак Пьеру. Видите ли, напрасно не предлагают пунша дамам в моём возрасте". Но она перебила себя, заметив бледность Елен. "Положительно вы нездорова. Выпейте-ка стаканчик пунша". Благодарю вас за то пустяке. Здесь так жарко. Елен едва держалась на ногах. Она вернулась в опустевшую гостиную и упала в кресло. Свет ламп принял красноватый оттенок. В люстре догорали свечи. Казалось, сейчас лопнут розетки. Слышно было, как в столовой прощались последние гости. Елен забыла, что пора уходить. Ей хотелось остаться здесь, поразмыслить. Итак, это не был сон. Жульетта отправится к этому человеку. Послезавтра Элен знала день. О, теперь она уже не будет стесняться. Этот крик неумолчно звучал в ней. Затем она подумала о том, что её долг поговорить с Жульеттой, не дать ей впасть в грех. Но эта добрая мысль пронизывала её холодом, и она нетерпеливо отгоняла её. Её взор не отрывался от камина. Там потрескивало догоревшее полено. В неподвижно душном воздухе ещё реал запах душистых волос. "Да вы здесь!" воскликнула, входя, Джульетта. "Как это мило, что вы не сразу ушли. Наконец-то можно передохнуть". И так как Элен, захваченная в расплох, хотела встать, она добавила: "Постойте же, куда вам торопиться? Анри, дай мне мой флакон". Ещё трое-четверо гостей, свои людям, задержались. Все уселись перед потухшим камином. Среди уже дремотного покоя просторная комната завязался мило непринуждённый разговор. Двери были открыты, сквозь них виднелась опустелая маленькая гостиная, опустелая столовая, вся квартира ещё освещённая, объятая глубоким молчанием. Андрей был нежно предупредителен с женой. Он принёс из спальни флакон, она вдыхала аромат, томно закрывая глаза. Не слишком ли устала Джульетта, спрашивал доктор? Да, она испытывала лёгкую усталость, но она была в восторге. Всё сошло отлично. И она рассказала, что в ночь после своих званых вечеров она не может уснуть и ворочается в постели до 6 часов утра. Анри улыбнулся, послышались шутки. Элен смотрела на супругов, и дрожь пробегала по её телу. Отцепениние сна оказалось постепенно овладевало домом. Гостей уже было только двое. Пьер пошёл за фиакром. Елена осталась последней. Пробило час. Анри, не стесняясь более, приподнялся на носки и задул на люстре две свечи, накалявшие розетки. При виде этих гаснущих одна за другой свечей, при виде этой комнаты, тонувшей как бы в сумраке олькова, можно было подумать, что здесь готовятся ко сну. "Я не даю вам лечь спать", пролепетала Елена, поднимаясь резким движением. "Гоните же меня!" Она покраснела, кровь прилила к её лицо. Они пошли проводить её до передней. Там было холодно. Доктор беспокоился за жену, у неё очень открытое платье. Вернейсь, ты простудишься, ты разгорячённая. Ну что ж, прощайте, сказала Джульетта, целуя Елену, как она делала это в минуты нежности. Навещайте меня почаще. Взяв меховой мантом, Анри распахнул его, чтобы помочь Елене одеться. Когда она скользнула в мех руками, он сам поднял ей воротник и с улыбкой укутал её перед огромным зеркалом, занимавшим почти всю стену передней. Они были одни. Они видели себя в зеркале. Тогда, закутанная в меха, не оборачиваясь, она внезапно откинулась в его объятия. Последние 3 месяца они обменивались только дружескими рукопожатиями. Они хотели перестать любить друг друга. Анри уже не улыбался. Его изменённое страстью лицо налилось кровью. Не помня себя, он сжал её в своих объятиях, поцеловал в шею, и она запрокинула голову, чтобы вернуть ему поцелуй.